Глава четырнадцатая Я не хотела ни о чем думать. Мир стал прекрасным, по-настоящему волшебным. Магия вращалась вокруг нас, окутывалась сетями соблазна силы. Я слышала, что так иногда бывает, когда силы вырываются на свободу и находят того, кто может вместить их в себя. И вот это чувство смывало сейчас все тревоги, все преграды, а я ничего не могла поделать, пока не услышала. «Студентка Хардааль, студент! Темный вас забери, студенты!» «Студенты, я сказал! Отлипли друг от друга!» Голос куратора врывался в подсознание, но совершенно не откладывался в памяти. В общем, мы с Рэем не обращали на него внимания, увлекшись процессом, поэтому и не заметили, как вокруг забурлила чужая магия. Ундины громко запричитали, с громкими всплесками ушли под воду, обвиняя меня и принца во всех грехах. «Студенты! Темный вас!» Если бы не мой теньский опыт, то я бы испугалась, а так всего лишь выдохнула, когда неведомая сила подняла меня за воротник. а из-за того, что прекрасный процесс был прерван резко и грубо, распахнула ресницы и уставилась на не менее ошарашенного Рея. Его тоже подняло в воздух и потащило, правда, в другую сторону. Я же перелетела через озеро, приближаясь к черной плотной стене. И чем ближе она была, тем громче мне хотелось заорать. Как так? Донварс решил меня прибить, чтобы больше не мешалась под ногами? А что, с него станется так сделать? Я даже удивляться не буду. Конечно, пожить еще хотелось, но, кажется, моя жизнь определенно закончится сегодня. Темная глыба, окружавшая озеро, становилась все ближе. И я все-таки зажмурилась, понимая, что кричать и вопить – рушить репутацию тени. Уйду достойно. «Слушай, Хардааль, ты ненормальная?» Тяжело вздохнул эскуратор рядом со мной. Я приоткрыла один глаз и удивленно огляделась. Изогнула шею, чтобы лучше видеть, что творится вокруг. И осознала при неприятнейший факт. Темной мной гордиться не будет. Никакой стены не было. Был обычный магический купол, скорее всего, чтобы сдерживать Ундин от проявления агрессии в отношении студентов. А я ненормальная, раз что скоро мне придет конец. Здрасте. И тебе не хворать, темный тебе в печенку. Хардааль, тебе же, насколько помню, поручили принца охранять. А я вот смотрю и вижу, что там, где вы вдвоем, он живым трупом обретается. Хардааль, какого тебя к понесло? Это не я, возмутилась до глубины души. Принц сам. А мозги включить? Куратор был прав. Я вела себя непрофессионально и заслуживала наказание за свою беспечность. Рэй мог погибнуть в лапах Ундин, если бы на помощь не пришла удача. А уж то, что случилось после, забыть и никогда не повторять. «Этого больше не повторится», – произнесла глухо. но но не поверил мне Донварс. Он щелкнул пальцами, и я опустилась на пол, и практически в тот же момент мрак защитного купола разрезал рей Кажется, Куратор заставил его повисеть, пока мы разговаривали. «Сэти!» Принц первым делом бросился ко мне, но я, осознавшая, что только что чуть не натворила, качнула головой, и парень замер. Эскуратор, что происходит? Ты из себя, короля-то, не строй? Не выросла еще строилка, – рявкнул Донворс. Тебя какого темного сюда понесло? Ладно, это дура, а ты прекрасно знаешь, как опасно зачарованное озеро. Впечатлить девушку захотелось? Острых ощущений? Это я тебе устрою, уж поверь. Так устрою, что на всю жизнь хватит. Вали давай, остальных ищи, да можешь передать. Обрадовать, что у вас внеплановая практика наметилась, чтобы кое-чей пыло студить. Практика? Но как же? Я чуть было не произнесла это вслух. Для принца опасно покидать Академию, ведь убийцы не дремлют, подстерегают на каждом шагу. На свежем воздухе я вряд ли смогу сберечь своего подопечного. Остается надеяться лишь на благоразумие Донварса, который не захочет оставить королевство без наследника. Оценили? Почти весело спросил он. Тогда вперёд, на занятия». Но попыталась вякнуть я. «Утро, Хардаль, уже утро, нагулялись вы». «Да как утро-то может быть? Мы же никуда не ходили, ничего не делали, а солнце только село и вообще». «Ундины, тёмные ундины с их зачаровывающей магией, а ведь на меня такое не должно действовать». «Нет, прав был, дорогой мой куратор Сальтей, мне рано работать, ещё учиться и учиться в поте лица, без сна и отдыха». «Как прикажете, куратор Неожиданно весело заявил Рэй, схватил меня за руку и куда-то потащил. «Мы немедленно начнем грызть столь необходимые знания, не жалея сил своих и...» «Куда идти, знаешь?» — с легкой издевкой спросил Донварс. рей на мгновение замер, раздумывая, известно ли ему, на какое занятие сейчас стоит идти. Подумал немного, развернулся и спросил у куратора. «Куда нам стоит направиться?» «К темному», — ласково, поэтически направил нас тот. «А поконкретнее...» Это уже встряла я, осознав, что разговор может затянуться. «История королевства», – мне донварс ответил спокойно. «И поторопитесь, я не хочу потом объяснять, где ваша парочка пропала». «Сам нас задерживает, а еще возмущается. Вот и пойми этих мужчин». «А где?» – начала было, но Рэй вдруг ускорился и потащил прочь. Мы влетели в темный коридор, в котором пахло сыростью и грибами, а под ногами противно хлюпало, и становилось радостно от мысли, что я всего этого не вижу». Даже знать не хочу, что там такое отвратительное на моих ботинках. История королевства всегда в одном и том же кабинете, не тормозя просветил меня рей Старая горгулья отхватила себе лучшее место и ни за что его не потеряет. Но нам действительно стоит поторопиться, иначе мало не покажется. Она хоть и старая, но чувство юмора у нее, как у темного, в лучшие годы. Не отмажемся. Да я и не спорю. То есть так-то мне все равно, но за принцем легче следить, когда он рядом, и охранять. Хотя у меня уже не опасения, а большие такие подозрения, что я со своей работой справляюсь не особо хорошо. Я думала, что мы выйдем в здание общежития. Вернемся туда, откуда начали свое приключение. Но все оказалось не так. Несколько поворотов, и впереди забрежил свет. Но не успела обрадоваться, вдохнуть свежего воздуха, как Рэй резко и немного грубо дернул меня в сторону. Только и успела темного помянуть. А мы опять бежали куда-то в полумраке, не останавливаясь, ни о чем не говоря. Я не понимала, почему мы должны передвигаться именно по этим коридорам, но доверилась Рэю и слепо следовала за ним. «Здесь!» – он схватил меня за плечи, остановившись на месте, развернул к стене и… Я мигом раздумала ему доверять. «Ну а скажите, как можно доверять человеку, который пытается проломить твоей головой стену?» «Правильно, никак. На память пришел единственный сданный экзамен, и я, недолго думая, применила отточенные долгими тренировками навыки. И почти успешно. Не ожидавший такой подставы, Рэй чудом отскочил в сторону и врезался в противоположную стену спиной». Повезло. Мог и на земле валяться, прямо в неаппетитной жиже. спятило рявкнул он. «Мы на занятии опаздываем, а ты на мне приемы отрабатываешь». «А нечего мне угрожать». «Я не угрожал, я...» Он шумно выдохнул и направился ко мне. «Сетти, Донварс прав, ты хоть и красивая, но головой тоже иногда следует пользоваться. И не только для того, чтобы есть». Нахмурилась, решая, какую еще кару вызвать на эту голову. Но принц уже прошел мимо меня, вытянул вперед руку, демонстративно ею повертел и... вонзил в стену. Она прошла легко, до самого локтя, и, судя по виду Рея, он не испытывал от этого никакого дискомфорта. М -м «Магия?» — уточнила я. «Тайный ход?» Поразительная догадливость. Кажется, ты единственная девушка из всех мне знакомых, которая обладает такой способностью догонять и догаживать. Догадываться. Идешь? Я тебя у горгульи отмазывать не собираюсь. И прошел сквозь стену. Я огляделась. Хоть глаза и привыкли к полумраку, ощущение, что здесь мерзкая гадка никуда не делась Скорее наоборот. Теперь мне еще сильнее захотелось оказаться как можно дальше. Иду, оповестила неведомо кого и двинулась следом. Стоило переступить через каменный порог и в глаза свет ударил. Не яркий, но неприятный. Рай уже ждал, так что он в нетерпении топнул ногой, нахмурился и кивнул куда-то в сторону. Сэти, быстрей, ты не на королевском приеме, где задерживаться предписано этикетом. Тут правила другие. Топай, тень моего сердца. В этом месте мне еще не доводилось бывать. Ну, естественно, я же не успела обойти всю академию. «Выглядишь, словно у темного в...» «Словно у темного побывала», — скривился рей посмотрев на меня. «Нужно тренировать реакцию, потому что за ним я не успеваю. Раз, и меня окутало простое бытовое заклинание, а одежда обрела нормальный вид». «Спасибо». Хотела добавить, что прекрасно справилась бы и сама, но передумала, зачем его огорчать. В этот раз принц руки ко мне не тянул, вел себя прилично, просто указал, в каком направлении нам стоит двигаться. Студентов попадалось мало, в основном они торопливо пробегали мимо, что наталкивало меня на мысль. Мы уже опоздали. Но Рей не торопился. Он двигался медленно, почти лениво, до тех пор, пока мы не свернули с широкого центрального коридора в ответвление поуже. И вот тогда, уже без свидетелей, мы снова побежали. Честно, без него я бы заблудилась. Поворот, еще один, лестница, поворот, Мне казалось, что мы движемся по кругу, но нет, все менялось. И я с удивлением поняла, как быстро можно достичь цели, если этого хотеть. В кабинет буквально вломились. Первый же взгляд на место учителя показал, что та еще не пришла. И можно было бы выдохнуть, если бы не удивленно осуждающие взгляды наших одногруппников. Больше всех старалась Мюэла, щурясь и поджимая губы. А ведь она считает, что я провела с принцем волшебную ночь. Но хуже всего иное. После всего произошедшего в озере Ундин я даже не смогу с ней спорить. Ночь-то действительно была волшебной, даже очень, вот только совсем не в том смысле, на который могла надеяться добрая половина студенток Академии Законников. «Мы не опоздали?» – весело осведомился рей В ответ хмурая толпа подобралась, вытянулась, а их взгляды переместились куда-то за наши спины. «Не опоздали, но близки к тому, чтобы попрощаться с моим предметом и Академией в целом». Скрипучий, словно несмазанные петли королевской пыточной голос напомнил мое прекрасное детство. Я медленно обернулась, натягивая улыбку, осознавая, что вот с этой Эссой мне легко не будет. И Рэй был прав. Она больше всего напоминала старую, потрескавшуюся от времени каменную горгулью. Думаю, она такая же непрошибаемая и неподкупная, как из вояния, которое все стараются обойти стороной. «Эсса Гишто, приятно вас снова видеть!» Рэй тоже расплылся в улыбке и готова поклясться, что она была искренней. «Вот умеет же!» «Как ваше здоровье?» Я слышал, что первый курс решил испытать на вашей двери заклинание неотпираемого замка. Надеюсь, эскуратор награди э, наказал недостойных зачинщиков такого безобразия. Губы эссы превратились в две узкие ниточки, а на щеках появился румянец. Я уже ожидала, что она выскажет нечто такое, от чего мы с принцем просто будем вынуждены бежать на другой конец королевства, а лучше и надежнее за его пределы. Но прозвучало лишь простое: "Займите свои места, студенты". Сегодня мы поговорим о важной вехе в истории нашего королевства. Мне ее тон не понравился, но я плюнула на все и устремилась к свободному месту за дальним столом. Принц, вот удивительно, сел рядом. Еще 300 лет назад у нашего прекрасного королевства Тирнаан было иное название. Рэй напрягся, я это сразу почувствовала. Общепринятой версией является государственный переворот с целью свержения жестокого тирана. «Каждый из вас слышал с десяток жутких и кровавых историй, смешных баек, унизительных рассказов о королях старой эпохи. Конечно, в них немало правды, я даже не буду с этим спорить, но наш прекрасный принц, кажется, не согласен». Она обратила внимание на Рея, который теперь мог поспорить с ней в холодности и невозмутимости. «Я здесь, чтобы слушать вас и впитывать новые знания», – сдержанно ответил он. Историю о свержении старой династии знал каждый. Она не была ни хорошей, ни плохой. Просто рассказ о том, как однажды люди решили, что устали от одних королей и выбрали новых. В Академии теней всегда говорили, что та магия, которой мы владеем, идет от тех самых старых королей, что одной из древних традиций было отдавать младшего сына на службу людям. Так это или нет, сейчас уже никто не скажет. Много лет прошло, и один темный знает, какие тайны сокрыты в прошлом». «Похвально, похвально», – проскрипела Эса Гишто и перевела на меня взгляд. «А ты та тень». «Что ж, вас учат не так, как моих оболтусов, но и тебе будет интересно узнать о том, что изменила магию тернаана и стерло добрую сотню магических линий, как и семей, которые ими обладали. Ты!» – она ткнула в Кейну длинным пальцем. «Встань, расскажи, какова версия королевского дворца, знаешь ведь?» Девушка вскочила с места. Основатель династии Сайгар, его величество Мурдуар Первый, был советником короля старой династии – Он смотрел, как король ввергает страну в хаос, плодит беззаконие и нищету, преступность растет, голод надвигается, а магия иссякает. Он собрал вокруг себя армию сторонников, а жрецы темного, который в те времена еще был почитаем людьми, указали, что не должно остаться ни одного живого представителя королевской крови, иначе все будет напрасно. Королевство окрасится темной кровью и уже никогда не засияет. Ранним утром первого дня первого года новой эры – В королевский дворец ворвалась армия Мурдуара Первого и свершила благое дело, спасая нас всех от темных времен. Эсаги что вяло похлопала и пригвоздив Кейну к месту одним лишь движением брови, велела сесть. «И вы в это верите?» Ей никто не ответил. «Да и что они могли сказать? Их с детства воспитывали, что король хороший, его нужно слушать, верить и следовать закону, не как меня». «А вы нет?» – спросил Рэй. Наша преподавательница развела руками. Я не жила в те годы, не видела этого своими глазами, но хочу сказать вам, дорогие мои, что это все даже темному не в радость. Многие дни я изучала все свидетельства тех лет, искала записи и воспоминания, даже нашла парочку особо древних магов. Но знаете что? Больше всего знаний сохранилось у тех, кого вы презираете. Все покосились на меня. но ну, спасибо вам, Эсагишто. Да. Тени оказались лучшими хранителями, чем библиотекари, маги и писари. Не скажу, что я в восторге от общения с этими людьми, но знаете, даже среди ужасов, которые царят в обществе теней, с жестокостью, с суровыми и неоправданными правилами, это милые люди, правильные, суровые и очень внимательные к деталям. В их архивах столько документов, что королевские страги и пришли бы в восторг, увидев столько незаконного. Но я вам этого не говорила. Она рассмеялась, и я вздрогнула, потому что звук был не самый приятный. «Ну что ж, начнем, пожалуй, нашу историю. Основа у теории верная. Короли старой династии действительно были жестокими, немного взбалмошными, себялюбивыми но они имели на то право. В их руках было то, чего не было у других – власть. Насколько я поняла, тени обучают своей истории. Все учащиеся растут на другой версии тех событий. Я права?» Она спрашивала это у меня, и я кивнула, но этого оказалось мало. Эсса молчала, ждала, что я расскажу, чему же такому запретному нас там учат. «Тени, потомки королевской старой династии», — наконец тихо произнесла я. «И да, и нет», — не дала продолжить мне Гишто. «Не вы, потомки, а ваша магия, так будет точней. Короли владели чем-то необычным, особенным, скрытыми знаниями, которыми не хотели делиться, но и скрывать не могли. Тени появились очень давно». Я пыталась найти корни этого общества, но они теряются в глубине веков, словно были всегда. Не появились откуда-то, не возникли, а просто существовали. Нас создал темный. Законники-студенты начали хихикать. Да, звучало это почти по-детски, но любая тень знала, что мы не просто такие. Мы уникальные. Это, конечно, сказка, но красивая. А мы вернемся к реальности. Тени были маленькой армией короля, потому что в каждом поколении один из детей уходил к ним. Отрекался от родной семьи, воспитывался там, впитывал в себя дух свободы. Не знаю, почему они не защитили правителя в тот злополучный день. Почему позволили истребить всю королевскую семью? Она вдруг подмигнула мне. А всю ли? Все вдруг заволновались. Да, даже мне стало не по себе. Да, да, да, старые короли были отвратительными, жестокими и страшными, но... Эсса сделала паузу. Но именно благодаря им вы сейчас можете обучаться магии в стенах этой академии или какой-либо другой. Недостижение? Тогда посмотрите на наших соседей. У Горбараана до сих пор магия считается чем-то чудовищным. Да, мы можем приехать в их страну, жить там, но стоит сказать, что вы дипломированный маг, и все, вокруг вас не останется ни души. «Вы сказали, что тени...» «Тени!» Она снова засмеялась, и я вздрогнула. «Те они не зло, каким его представляют», – подмигнула мне. «Но мы отвлеклись. Общеизвестно, что королевская семья была истреблена, дабы не допустить хаоса. Но вы, студент Сайгар, должны знать, что это не так». Рэй чуть напрягся, но сумел сохранить самообладание. «Да что вы говорите!» – с преувеличенным удивлением воскликнул принц. «Никогда бы не подумал». «Да, кажется, ей было все равно». Младшего сына, ненаследного принца, было поручено увезти из дворца задолго до определенных событий. Да, старый король знал, что такое может произойти, но, увы, обезопасить себя полностью не мог. Мальчика забрали тени и увезли. Я полагаю, он прожил долгую и интересную жизнь, хотя никаких свидетельств не осталось. Зато в архивах хранится копия письма, написанная его сыном. В нем он заявлял, что старая кровь вернется к власти. «Видите ли, мои дорогие...» Скрипучий голос стал громче. Всем захотелось спрятать головы или заткнуть уши, чтобы его не слышать. Внук старого короля считал, что обладает даром предвидения. Совершенно глупая теория, которая, впрочем, так и не была опровергнута. «Он мог видеть будущее?» – пискнула Мюэла. «Не исключено. Хотя прошло уже столько лет, и мы видим, что Сайгары до сих пор у власти». «А ты преподаешь...» – тихо и недовольно буркнул Рэй. Эссаги, что его не услышала. Мне вообще показалось, что она наслаждается своим рассказом, но все еще не дошла, не подошла к самому главному. Женщина выглядела очень счастливой. Ей не терпелось уже все нам объяснить, но рамки урока и предмета ограничивали ее. «Так как наш принц не хочет делиться кое-какими подробностями, тайнами, зарытыми в глубинах королевской сокровищницы знаний, то я не буду больше тянуть, заставляя вас переживать». Она откашлялась, но почему-то и этот звук напомнил мне скрежет когтей по камню. Это уметь надо, производить такое впечатление. Совсем недавно мне в руки попал документ. Точнее, даже не документ, просто бумаги, которые явно не должны были у меня оказаться. Так вот, в тех бумагах было нечто особенное, необъяснимое, но очень простое. Там говорилось, что у тени, да-да-да, у обычной тени родился сын. и в связи с этим она просит помощи, защиты для него. Вы могли бы спросить, зачем тень просит о таком, но можете не спрашивать, я и сама все скажу. У той тени было кое-что интересное. Она была последней из королевского рода, который принято считать истребленным. «Вы хотите сказать, что где-то ходит тень, из-за которой может погибнуть все наше королевство?» – ужаснулась Кейна. «Я уже хотела недоверчиво хмыкнуть». Но вдруг поняла, что я тут единственная, кто не воспринимает новость с ужасом или опаской. Кажется, вот она, разница в воспитании. Мне всегда говорили, что тени избранные и должны этим гордиться. И я гордилась, не особо вникая в общекоролевские ценности. А выходит, что мимо моего внимания прошло нечто важное, что сейчас не позволяет мне сидеть с таким же ужасом на лице. Да уж, непорядок это. «Вряд ли именно та самая», – повела угловатым плечом наша преподавательница. и Я не нашла никаких свидетельств, поэтому считаю, что она погибла. Возможно, была убита теми, у кого просила защиты. Но ее ребенок остался жив. И вот тут все взгляды обратились ко мне. Даже Рэй покосился задумчиво, определенно прикидывая шансы на выживание. Мои шансы. Так, они все решили, что я наследница, и это только потому, что других теней вблизи не видели. «У нее сын был?» – поспешила напомнить я, отводя подозрение. «Сын ведь?» «Сын, и я полагаю, что примерно твоего возраста», – кивнула Эсса Гишто. «Но ты нам не скажешь, кем были твои родители?» «Конечно же, наследниками старых королей», – воскликнула я, но, видя разгорающееся подозрение, решила признаться. «Я сирота». Глаза у законников стали уже, а подозрения во взглядах больше. «Сирота», – неспешно протянул Лутас и переглянулся с мюэлой которая постаралась незаметно развести руками. «Мои родители не тени», – скинула подбородок и поджала губы, решив, что больше не скажу ни слова. Но на помощь мне неожиданно пришла Кейна. «Не надо ее пытать, она ни в чем не виновата», девушка говорила серьезно и спокойно. «Подумаешь, тень увидели вблизи, еще насмотритесь». Наверное, она вспомнила, что я ушла из своей академии, потому что не сильно любила тех, кто меня там окружал. Что ж, для меня эта версия неплоха, по крайней мере, снимает очень много вопросов. «Ребятки, оставьте свои подозрения», – проскрежетала Гишто. «Наша тень явно не может быть переодетым мальчиком, так что вы вполне можете забыть обо всем. Уж поверьте, студентка – не последняя тень, которую вам доведется увидеть». «Бывшая тень», – вдруг поправил ее Рэй. «Бывшая», – согласилась Эса, – мне стало не по себе. «Так, так, мы с вами уклонились от темы. О чем мы говорили? Да, тень и ее сын. Почему я вам это рассказываю? Все просто. Рано или поздно кто-то явится забрать трон, который считает своим. Прошли годы, кровь уже давно смылась, магия растворилась в поколениях. Но те, кто уверен, что с ними поступили несправедливо, ничего не забудут. Если правы были те, кто говорил, что с наследниками старых королей придет хаос, то нам будет нелегко. Вам. Именно вы – опора и защита престола. Именно вам грудью защищать короля. Его. Ткнула пальцем в Рея Гишто. Этот высокомерный паренек должен понимать, что мои сказки однажды могут спасти жизнь. Тот, кто знает, что было в прошлом, готов к будущему. Кто-то из наших учителей говорил точно так же, но сейчас я бы не сказала, кто именно. Ладно, вернемся к старым королям. И магии, их магии. Знаете ли вы, чего на самом деле все боялись? Почему многие годы никто не решался бросить им вызов? Все дело в магии. Как я уже говорила, тени – наследники той старой магии. Страги подчиняются закону, следуют порядку. В их жизни все разложено по местам, структурировано, правильно. Тени несут в себе хаос, и часть этой неразберихи вызвана именно той, старой магией. Она толкает их на безрассудство, на авантюры, на нарушение правил. Совсем не обязательно быть тенью по крови, чтобы ощутить эту жажду приключений, в которой они живут. Сотни лет в их сообществе подбирались люди, которые обладали этими чертами, несли в себе магию одного заряда. Я слушала ее, открыв рот. никогда не смотрела на свой образ жизни с этой стороны. А ведь Гишто в чем-то права. Все мои знакомые просто не могли усидеть на месте, влипая в разные истории, и все просто потому, что их тянуло куда-то с невероятной силой». «Вам не кажется, что эта теория немного несостоятельна?» спросил Рэй. «Вот чую, это только от жажды противоречия. Я слышу, как он даже дыхание затаил, ожидая ответ». «Она мне нравится уже тем, что вы не сможете ее опровергнуть. Но есть у меня одно доказательство – яркое». Уж с ним точно будет трудно поспорить, что было символом старой короны». Все молчали. «Я, если честно, такого не знала, а вот остальные задумались всерьез». Наконец, руку не смело подняла Кейна. «Камень, хард, который добывают в горах Хардааль». Очень тихо, покосившись на меня, произнесла она. «Верно», — кивнула Гишто. хард обладает магическим полем, силой, с которой мало кто может справиться. Магия случайностей». «Та основа хаоса, которого все так боятся». Я затаила дыхание, но ненадолго. Нельзя было привлекать к себе внимание, показывать, что эти слова что-то для меня значат. Интересно, Аги, что могла увидеть мое кольцо? На всякий случай я спрятала руку под стол и уже там быстро стянула колечко и убрала его в карман. Пусть никто не видит, так будет спокойней. Хотя Рэй все знал, но он и так в курсе происходящего и влип в историю глубоко-глубоко, не вытащить. Он узнал кольцо. Харт несет в себе коварную магию, и все это вместе наводит на очень своеобразные мысли. «Кто я?»